Глава двадцатая. Осложнение. Мы благоразумно остались ночевать на Сокотре. Утром еще раз окунулись в море, позавтракали свежей рыбой и только после этого полетели в найденное и место. Перелет был коротким, меньше часа. Эта Данакель даже сверху выглядела устрашающе. Выбеленная земля, озера, обрамленные солончаками, местами поднимающиеся столбы то ли дыма, то ли пара. «Куда садиться будем?» – поинтересовалась Муся, замедляя скорость и снижаясь. — Есть тут какие-то уникальные объекты? — спросил я. — Ну, там особо знаменитый солончак или камень, выдающаяся скала. — Есть лавовое озеро, — ответила Муся. — Действующий вулкан. — Оно во всей этой местности одно единственное. — Давай туда, — скомандовал я. — Посмотрим, что к чему. Мы приземлились в пятидесяти метрах от лавового озера. Ближе Муся не рекомендовала. Грунт для пеших прогулок мог оказаться слишком нестабильным. Когда я вышел из Муси, то вдруг сразу понял одну вещь. Если искать место, противоположное новой земле, во всех смыслах, то что-то более удачное обнаружить вряд ли удалось бы. Удивительно. Но при этом первое знакомство вызвало в чем-то сходные ощущения. Будто тот же удар под дых, только не холода, а жары и серного зловония. — Блин, — прокомментировал Коля, — чё-то жёстко как-то совсем, а? Не хотел бы я оказаться на той планете. И как мы его искать будем? Честно говоря, я этого не знал. Площадь впадины Данекель была довольно большой, за день не обойдёшь. Но я не зря попросил Мусю найти какую-то уникальную особенность. С высокой степенью вероятности Айя был где-то рядом. Пока просто смотрим внимательно. Он должен быть где-то здесь. — А он тоже может становиться невидимым, как твоя тачка? — спросил Коля, скептически глядя на дрожащее Марево над лавовым озером. — Ее Муся зовут, — напомнил я. — И да, он тоже может быть невидимым. — Ладно, — кивнул Коля, — давай хотя бы вокруг обойдем. Только лоб береги, а то невидимость — это хорошо, но может быть больно. Он заржал, как конь. Я глянул на него, покачал головой но пошел следом в обход лавового озера. Впрочем, долго искать не пришлось. А я сидел на самой кромке обрыва над лавой и болтал ногами, грустно глядя перед собой своими огромными черными глазами. По крайней мере, мне так почему-то показалось, что грустно. Попробуй разбери мимику древних шерстистых инопланетян. «Здравствуй, Антон», — сказал он, не оборачиваясь. «Кто твой спутник?» «Его Коля зовут», — ответил я. «Его чуть не убили, когда готовили одного пацана к...» Я сбился, пытаясь подобрать слово. «Имплантации», — сказал Ая. «Это когда заражают паразитом». «Убив твоего спутника, он должен был стать уязвимым, верно?» «Ага», — кивнул я. «Слушай, у меня к тебе куча вопросов». «Что ж, постараюсь ответить». Айя поднялся с места и направился к нам. Коля отпрянул. Впрочем, неудивительно, не каждый день встречаешь живых пришельцев. Но давайте пройдем все же ко мне. А то мы слишком приметны снаружи, теоретически нас могут увидеть. Они, знаете ли, научились сканировать огромные массивы спутниковых фото с помощью искусственного интеллекта. Он грустно вздохнул. Да. Такие вот дела. Чуть в стороне возникла уже знакомая мне дверь, висящая в пустоте. Давайте уж подбодрил нас Айя, не мешкайте. И мы пошли к нему домой. Травяной напиток по вкусу напоминал чай, но бодрил не хуже кофе. Надо будет спросить, что это, когда обсудим остальные вопросы. Если не забуду, конечно. Ая, зачем нужно было устраивать всю эту путаницу с домом на новой земле? Спросил я для начала, когда мы устроились в уютных креслах возле небольшого чайного столика. О! Это же просто. Ай, я подлил себе напитка. Я думал, ты догадался, раз уж вы здесь. Мы с Колей переглянулись. Нет? А я пожал плечами. Что ж. Когда паразиту удается обратить наблюдателя, тот теряет часть интеллектуальных способностей. Это результат перестройки эмоциональной сферы. Он начинает казаться самому себе непогрешимым. Совершенным. Для его измененной природы становится немыслимым усомниться в том, что он однажды посчитал истиной. «Постой. Получается, ты что же, с самого начала рассчитывал, что меня обратят?» «Я так поступаю уже столетия», — вздохнул Ая со всеми наблюдателями. Сразу после того, как понял, что паразит стал настолько силен, что вот-вот обратит кого-то из них. И эта простая хитрость работала безотказно. Ты знал, что Лена обращенный наблюдатель? Все это время, пока я готовился. Я догадывался, кивнул Айя, но точного знания у меня не было. Но почему не остановил ни меня, ни ее? Если были подозрения, я всплеснул руками. А зачем? Айя удивленно посмотрел на меня. Мне очень нужны новые наблюдатели. Вас осталось крайне мало. Он вздохнул. «Если уж совсем честно, мы на грани полного провала. А такие, как ты, попадаются очень редко. Я не был готов от тебя отказываться, тем более, что ты сам этого хотел. И потом, я должен был точно понять насчет Лены». «Но Лена... она хотела меня обратить, да?» «Скорее всего. Но она бы не смогла добраться до тебя вовремя сразу после...» И я знал о том, что будет именно так. Это дало тебе фору. Но почему не предупредил? Мог бы сказать хотя бы про подозрение. Тогда, если бы тебя обратили, они бы узнали, что я узнал про нее. Это вызвало бы множество осложнений. Стойте, а можно вопрос?» Неожиданно вмешался Коля. «Я про себя отметил, что комплексов у парня точно нет. Наверное, это даже хорошо». «Ну, давай», – кивнул Айя, разглядывая парня с интересом. «Получается, что вы давали каждому наблюдателю неправильную информацию о своем доме через их помощников, так? Чтобы они не могли вас найти». «Так», – кивнул Айя. «И еще, вы сразу понимали, что наблюдатель обращен, если кто-то пытался уничтожить вашу предполагаемую резиденцию, верно?» «Умный парень», – кивнул Айя. «Одобряю выбор помощника, Антон». «Но ведь это могло сработать только один раз!» «Не совсем», — улыбнулся Ая. «Если каждый раз информация о ложном местонахождении будет разной». «И... часто тебя обнаруживали?» — вмешался я. «Нет, к счастью», — Ая мотнул головой. «Лена была второй обращенной из наблюдателей. Первый случай был больше семидесяти лет назад. Тогда мое убежище взорвали с помощью нескольких тонн динамита». «А давно Лену обратили?» – спросил я. «По моим расчетам где-то полгода назад». «Тогда почему моему помощнику досталось такое же неверное местоположение, если это уже было засвечено?» – я снова всплеснул руками. «Потому что его взорвали уже после того, как ты стал наблюдателем, Антон». А я вздохнул. «Потому что они умнеют». «Увы. Я должен был подумать, что это ты был обращен ими, а не Лена». То есть они догадались, что это была ваша ловушка? Снова вмешался Коля. Скорее нет. Но они научились на прошлом опыте, когда я уцелел после того взрыва. И теперь попытались разыграть хитрую комбинацию. Хотели проверить, удалось ли мне снова спастись. А если нет, то устроить засаду на тебя. Я рад, что у тебя хватило ума, Антон, не полезть туда проверять, что со мной случилось, когда я перестал выходить на связь. Я опустил взгляд. — Ты ведь не полез туда? — Антон? — спросил Айя обеспокоенно. Айя округлил глаза. Если бы не обстоятельства, это смотрелось бы даже комично. — Ох! — выдохнул он. — Как же ты вырвался! Там ведь наверняка была расставлена ловушка. — Ну, так, — я неопределенно махнул рукой. — Были некоторые сложности? — Ты говорил, тебя от радиоактивного поражения лечили, – вмешался Коля. Опять, когда его не просили. Я зло взглянул на него. Тот изобразил недоумение. И зачем только я решил его спасать? Правда? А я посмотрел на меня. Твой компаньон должен был справиться. Хотя все равно это очень и очень опасно. Даже самая надежная медицинская система может оказаться бессильной, тем более с такими вещами, как радиационное поражение. — Правда, — вздохнул я, — но радиация там была не главной угрозой. Айя развернул уши, обратившись во внимание. Там был какой-то гигантский скорпион. Муся сказала, что это реконструированная древность. Он управлялся с помощью какого-то кристалла, который мы исследовали и нашли в нем полезную информацию. — Ох! — Айя опустил голову. — Плохо. Совсем плохо. Совсем-совсем плохо, нахмурился он, а потом неожиданно добавил. Муся, это твой компаньон? Ты дал ему имя? Ей, поправил я, потом развел руками и добавил. А как общаться-то? Времени почти не осталось, Антон. Мне очень жаль. Ты поэтому скрылся, да? Не пытался как-то вмешаться. Антон, я только и делаю, что пытаюсь вмешиваться. А я пожал плечами, но каждый раз проигрываю. — Да уж, — Коля покивал головой, — за десять тысяч лет можно было чего-то и добиться. А я снова развернул уши. — Значит, уже знаете, да? — спросил он. — Знаем, — кивнул я. — Нашли твои изображения на наскальных рисунках в пещерах. — Не может быть! Я ведь тщательно стирал все следы. — Хотя... — Разве что... В совсем отдаленной или безлюдной местности мог что-то упустить, да. Впрочем, не важно. Моя миссия близка к провалу. Прости, Антон, что с тобой это случилось так поздно. Возможно, ты мой последний наблюдатель. Стоп, стоп, стоп, я выставил перед собой ладони. Не знаю, что ты там себе удумал, но я не собираюсь так легко сдаваться. И потом, откуда срочность? «Ты же говорил, что паразитам заражено только сорок процентов, и каждое новое обращение дается ему с трудом. Я ведь видел!» «Это верно», — вздохнул Ая. «Но проблема не в этом». «А в чем тогда?» — снова встрял Коля. «Проблема в том, что, обратив первого наблюдателя, паразит начал воровать технологии. Да, у него ушло очень много времени на их изучение, но теперь все зашло слишком далеко». Он очень близок к звездным полетам. Если уж до кристалла контроля сознания добрался и до биореконструкции, и что, я пожал плечами, тоже ему даст. Устроим диверсию. Как только он запустит первый корабль, способный поддерживать его жизнь и достичь другой звездной системы, карантинный флот уничтожит тут все. Они уже рядом, я видел признаки их разведчиков. Вот блин, сказал я. Но что-то же можно сделать, а? Почти наверняка. Я вернусь, буду копать, снова пойду в их логово. Я найду уязвимости. Айя грустно посмотрел на меня. Антон, знал бы ты, сколько раз я слышал подобные речи. Ну не может же такого быть, чтобы не было никакого успеха. Коля пожал плечами. Хоть раз, хоть что-то должно было получиться. Иначе это нелогично. Возможно. Айя вздохнул. Возможно, были отдельные успехи. Некоторые из первых наблюдателей придумали такую штуку, как мораль, и нашли способ внедрить ее в сознание людей. Что, какие-то гипнолучи? Заинтересованно спросил я. Нет. А я покачал головой. В то время близко о подобных технологиях речи не могло быть. Все было проще и, как мы думали, эффективнее. Они придумали проповеди. Рассказывали разные истории со смыслом, учили людей эмпатии, пониманию друг друга. Так возникло то, что вы называете основными религиями. И поначалу нам казалось, что это полный успех. Продвижение паразита сильно замедлилось, на тысячи лет. Но все равно, он нашел, как вывернуть наш успех себе на пользу. Впрочем, вы, наверное, это знаете, если проходили в школе историю своей планеты. Мы с Колей переглянулись. «Вот оно как!» — я потер подбородок. «Вот так!» — Айя опустил голову. «А я тут не дал этим тварям одного парня обратить!» — сказал я. «Что?» — Айя вскинулся и навострил уши. «Ты о чем? Это невозможно предотвратить! Они берут тех, кто уже в душе готов впустить паразита! На этой стадии невозможно передумать!» Они заставили одного парня убить вот его, я кивнул на Колю, но я его спас. А потом мы встретили этого парня, когда его вели на кладбище. И Коля выскочил. Он увидел, что тот жив, и. В общем, передумал. А я был так поражен, что приоткрыл рот. Я впервые смог разглядеть, что у него фиолетовый раздвоенный язык, крупные синие зубы и почти черные десны. Но! Стоп! Это! «Это же было совершенно невозможно! Что там случилось?» Показалась какая-то тварь, поубивала подручных своих, а потом в том районе случилось локальное побоище. Я так понял, зараженные паразитом поубивали друг друга, или во всяком случае постарались это сделать. «Мне... мне надо подумать», — вдруг заявил Айя, вскакивая с места. «Можете тут посидеть, я сейчас». И он со скоростью неожиданной для такого крупного существа вылетел из помещения куда-то за круглую дверь, расположенную напротив входа.